Вспыхнул огонь Так, так, так и есть Вот медная дощечка, вот Боба Ницин. Видите, Боба Ницин Вижу, вижу, тише Что потухло? Потухло Нужно постучаться? Да, нужно Стучитесь Нет, зачем же я? Вы начните его и постучите Трус Сами вы трус. Убирайтесь же. Я почти разгаиваюсь, что поверил вам тайну. Вы? Я, я. Ну что я? Вы воспользуетесь расстройством моим. Вы видишь, что я в расстроенном духе. Наплевать, наплевать. Мне смешно. Вот и кончено. Зачем же вы здесь? Прекрасная нравственность. Что вы про нравственность? Вы-то чего? А вот и безнравственность.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 Что я муж? Сказал господин в енотах, как будто кипятком обваренный, отступая назад. Тс -тс, молчать! Слышите? Это она! Нет! Фу, как темно! Все затихло. В квартире Бабы Ницына послышался шум. За что нам ссориться? Милостивый государь!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 Достаток есть я Почтенный ты человек Что ж менять это все на прихоть Кокетство, согласитесь Нет, шинюсь, говорит, семейное счастье Вот и семейное счастье Сначала сам мужа обманывал А теперь и пьет чашу Вы извините меня, но это объяснение Было вынужденным необходимостью Он несчастный человек И пьет чашу Звук Черт бы взял их всех, мало ли, дураков. Да вы кто такой? Молодой человек скрижетал зубами от бешенства. Ну уж после этого, согласитесь сами, я был с вами благороден и откровенен. это Этаким. Нет, позвольте, вы меня извините. Как ваша фамилия? Нет, зачем же фамилия? Мне нельзя сказать фамилию. Шабрина знаете? Шабрин? Да. Шабрин а -а -а! Тут господин в бекеше несколько поддразнил господина в енотах Поняли дело? Мец Какой же Шабрин? Отвечал оторопевший господин в енотах Совсем не Шабрин Он почтенный человек Извиняю вашу невежливость с мучениями ревности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 В квартире Бабы послышался шум. Стали отворять дверь. Послышались голоса. «Это не она, не она, не она. Я узнаю ее голос. Я теперь узнал все. Это не она!» Сказал господин в енотах, побледнев как платок. «Болдет!» Молодой человек прислонился к стене. «На я бегу. Это не она. Я очень рад!» «Ну, ну, ну, вступайте, «А чего же вы стоите?» «А вы-то чего?» Дверь отворилась, и господин в енотах, не выдержав, стремглав, покатился с лестницы. Мимо молодого человека прошли мужчина и женщина, и сердце его замерло. Послышался знакомый женский голос, и потом сиплый мужской. Но совсем незнакомый Ничего, ничего, я прикажу сани подать а, Ну, ну, согласна, но Прикажите, прикажите Они там, сейчас Дама осталась одна Глафира, где твой клятвы? Вскричал молодой человек в бикеши, хватая за руку даму Ай, кто это? Это вы, Творогов? Боже мой, что вы делаете? С кем вы были здесь? С кем вы были здесь? Это мой муж, это мой муж Уйдите, уйдите, он сейчас выйдет оттуда От Половицыных, уйдите, ради бога Уйдите, уйдите Половицыны, три недели как переехали, я все знаю да Дама бросилась на крыльцо Молодой человек догнал ее Кто вам сказал? Муж ваш, сударыня, Иван Андреевич Он здесь, он перед вами, сударыня Иван Андреевич действительно стоял у крыльца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 Я была у Половицыных. Можешь себе представить, ты знаешь, что они теперь у Измайловского моста, я тебе говорила, помнишь? Я взяла сани оттуда. -ва. Лошади взбесились, понесли, разбили сани. Я упала отсюда в осташагах. кучера взяли. Я была вне себя. К счастью, месье Творогов. Как? Мсье Творогов походил более на окаменелость, чем на мсье Творогова Мсье Творогов увидал меня здесь и взялся проводить Но теперь ты здесь Я могу вам только изъявить мою жаркую благодарность, Иван Ильич Дама подала руку остолбенелому Ивану Ильичу И почти ущипнула, а не сжала ее Месье Творогов, мой знакомый На балю у Скорлуповых имели удовольствие видеться и кажется, говорила тебе, неужели ты не помнишь, Коко? а конечно, конечно Ах, помню Очень приятно, очень приятно И он жарко пожал руку господину Творогову Это с кем? Что же это значит? Я жду Перед группой стоял господин бесконечного роста Он вынул лорнет и внимательно посмотрел на господина в енотовой шубе. «А, месье Бабаницын!» – защебетала дама. «Откуда вы? Вот встреча! Представьте, меня тотчас разбили лошади! Ну, вот мой муж, Жан, месье Бабаницын, на Балиокарповых!» А, очень, очень, очень приятно Ну, я сейчас возьму карету мой Возьми, дуб. Жан, возьми, возьми Я вся в испуге, я дрожу, со мной даже дурно Сегодня в маскараде Шепнула она Творогову Прощайте, прощайте, господин Бабаницын Мы верно встретимся завтра на Балеокарповых э -э Нет уж, извините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 и бессмысленно смотрел на господина в Бекеши. Господин в Бекеши улыбался, довольно не неострово. «Я не знаю». «Извините, очень рад быть знакомым», отвечал молодой человек, кланяясь с любопытством и несколько срабев. «Очень, очень рад». «У вас, кажется, свалилась калоша». «У меня?»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 Впрочем, извините, я... Помилуйтесь Очень, очень, очень рад познакомиться Господин в сел в карету Карета тронулась Молодой человек все еще стоял на месте В изумлении провожая ее глазами